Глава девятнадцатая. Недуг. Эш, я бросилась к нему, оттолкнув Пака, и он, пошатываясь, отступил в сторону. Окровавленный кинжал безвольно выпал из его рук. Не подходи. Его голос заставил меня, похолодев, резко остановиться. Эш дрожа, с трудом поднялся на колени, обхватив руками живот. мучительно вбирая воздух. Он стоял в луже крови. Когда принц поднял голову, в глазах его пылала боль. «Меган, не подходи!» выдохнул он сквозь зубы. Изо рта потекла струйка алой крови. «Я еще могу убить тебя! Отпусти меня!» Лицо его исказило гримаса боли. Он закрыл глаза и схватился рукой за голову. «Я чувствую его!» — прохрипел он, вздрагивая. «Он сейчас в шоке, но опять становится сильнее!» Эш резко вздохнул, стиснув зубы от боли. «Черт тебя дери, плут! Не мог довести дело до конца! Покончу уже с этим!» «Нет!» — крикнула я, бросаясь к нему. Он отпрянул, но я схватила его за плечо. Это напоминало прикосновение к электрическому забору, но без разряда. Я ощутила прилив острых металлических чар, исходивших от Эша. Они буквально гудели в ушах и передавали вибрацию по всему телу. И тело моё отреагировало на этот контакт. Электрический ток под кожей расплылся по всему телу до самых кончиков пальцев. И внезапно всё стало ясно. Если чары традиционных фейри Это чистые эмоции и страсть, то железных их полное отсутствие, логичность, расчетливость, бесстрастие. Я ощутила, как страх, паника и отчаяние покидают меня, и взглянула на Эш с новым любопытством. Передо мной стояла простая задачка. Но как с ней справиться? Как решить это уравнение? Меган, беги! — сказал Эш, задыхаясь. В следующее мгновение глаза его остекленели, руки обвелись вокруг моего горла, ограничив мне доступ к воздуху. Задыхаясь, я вцепилась в его пальцы, глядя в пустые глаза. И вдруг в голове эхом разнесся громогласный голос. «Убью тебя!» Я ловила ртом воздух, пытаясь сохранить спокойствие, чтобы не терять контакт с этими холодными, бесстрастными чарами, жужжащими в голове, смотрящего на меня в ответ ненавистным взглядом. Видела круглое, похожее на клеща, тельце, прилипшее к позвоночнику Эша. Металлический паразит, убивавший его. Я слышала его и знала, что он тоже меня слышал. «Меган!» — Пак схватил ледяной меч с пола и занес над головой. «Пак, не надо!» — велела я хриплым, но спокойным голосом. Я боролась за доступ кислороду и чувствовала, что хватка Эша ослабевает. Он закрыл глаза, разорвав мою связь с жуком. Но я все равно ощущала железные чары, вибрирующие во мне и вокруг. Эш сопротивлялся приказам паразита. Лицо его было сосредоточено, солбастикал пот. «Давай же!» — прохрипел он. я поняла, что он сказал это Паку, а не мне. «Нет!» — я встретилась с ним взглядом. Пак терзался в сомнениях. Меч в его руках дрогнул, и он нацелил его на Эша. «Пак, не надо! Доверься мне!» В глазах начинало мутнеть. Времени оставалось мало. Молясь, чтобы Пак подождал еще немного, я снова посмотрела на Эша и коснулась ладонью его щеки. «Эш!» сказала я: "Надеюсь, что он узнает мой охрипший голос. Посмотри на меня, пожалуйста". Поначалу он не ответил. Пальцы его дрожали. Он боролся с навязчивым желанием раздавить меня. Наконец, он поднял глаза, и в них светились жгучая боль и бесконечные мучения. Но за пределами полных боли глаз я увидела железного паразита. Воля моя окрепла. Я приготовилась встретить железные чары. Я превратила эти чары в команду и послала ее металлическому жуку. Отпусти, велела я, вложив в это слово все свои силы. Жук яростно зажужжал и вцепился сильнее, и аж вскрикнул. Пальцы на моем горле сжались, надавив на трахею. И я покраснела от боли. Я ослабила хватку. пытаясь оставаться в сознании, но тьма уже подкрадывалась. «Нет!» — велела я ему. «Я тебя не потеряю! Я не отдам его тебе! Отпусти!» Жук снова зашипел и ослабил хватку, но продолжал сопротивляться. Я положила дрожащую руку Эшу на грудь, там, где находилось сердце, чувствуя, как оно бешено бьется. Эш стиснул пальцы, и перед глазами у меня потемнело. «Убирайся!» — прорычала я из последних сил. «Оставь его в покое сейчас же!» Послышался треск, вспышка света, и Эш, содрогнувшись, оттолкнул меня. Я упала на холодный пол, и тьма перед глазами на мгновение ослепила меня. Пытаясь прийти в себя, я успела увидеть, как крошечная металлическая вспышка улетела в потолок. Эш в ужасе смотрел на свои руки. Тем временем металлическая искра, мгновение парившая в воздухе, с бешеным гудением устремилась ко мне. Пак размахнулся, поймал жука и швырнул на пол. Какую-то долю секунды он лежал там, отбрасывая холодные блики, но затем Пак расплющил его ботинком, придав забвению. Я с трудом выпрямилась, тяжело дыша и выжидая, когда комната перестанет вращаться. Пак упал передо мной на колени, плечо его кровоточило. «Меган!» Он погладил меня по щеке ладонью, требовательно и настойчиво. «Поговори со мной! Ты как?» Я кивнула ему. «В норме вроде», — ответила я резким и хриплым голосом. Горло горело, будто я прополоскала его лезвиями. На колено мне капало что-то влажное и холодное. Я взглянула наверх и поняла, что это потолок потрескался и начал таять. «Где Эш?» Пак серьезным видом отошел в сторону. Эш прислонился к стене в углу, опустив голову, одной рукой держась за кровоточащие ребра. Он смотрел в пол, в пустоту. Сердце мое сжалось. Я осторожно подошла. И встала на колени рядом с ним. Он слегка отстранился. Эш. Беспокойство за него, за итанов и родителей, росло огромным узлом в животе. Мне очень хотелось помочь ему, но при мысли о том, что мама с Люком сидят на диване, застывшие в ольду, мне стало страшно. Если Эш навредил им, если он, я никогда не смогу его простить. Моя мама Спросила я, глядя ему в глаза. «Мой отчим, что ты? Ты?» Он легонько качнул головой. «Нет», — прошептал он спокойным, отстранённым голосом, не глядя на меня. «Они просто спят. Когда лёд растает, с ними всё будет хорошо. Они ничего не вспомнят». Меня охватило облегчение, но ненадолго. Я потянулась, чтобы коснуться его руки, но он вздрогнул, будто мое прикосновение было для него ядом. «Как вы со мной поступите?» — спросил он шепотом. Тень Пака нависла над нами. Он держал в руках меч Эша с мрачным, пугающим выражением лица. На секунду я испугалась, что Пак сейчас ударит его, но он швырнул меч к ногам Эша и отвернулся. «Ходить можешь, принц?» Эш кивнул, не поднимая глаз. Пак неохотно поднял меня на ноги и отвел в сторону. «Я разберусь с Эшем, принцесса», — пробормотал он, подняв руку, предупредив мои возражения. «Лучше проверь брата. Потом пойдем». «Пойдем? Куда?» «Я бы сказал, ему надо к целителю, принцесса». Пак оглянулся на Эша и нахмурился. «Знаю, потому что...» «Мне бы тоже не помешала помощь, будь у меня в спине железный жук. Думаю, он прилично ему навредил. Знаю одну целительницу тут неподалеку, но идти надо сейчас». Я взглянула на маму с люком. Лед вокруг их тел начал таять, и живот скрутило от тоски. Я соскучилась по ним, и кто знает, когда увижу их снова. «А нельзя остаться хоть ненадолго». «Что ты им скажешь, принцесса?» Фак посмотрел на меня одновременно и сочувственно, и сердито. «Правду, что волшебный принц заморозил их дом изнутри, чтобы заманить тебя сюда и убить?» Он покачал головой, и я, как бы не злилась, понимала, что он прав. «К тому же надо поскорее доставить его высочество к целительнице. Поверь, лучше твоим родителям не знать, что ты приходила». Я бросила на родителей прощальный взгляд и медленно кивнула. «Ты прав», — вздохнула я. «Меня здесь не было. Дай только быстро попрощаюсь с Итаном». Я чувствовала себя так, будто постарела на сотню лет. Я поднялась по лестнице, оглянувшись напоследок. Пак сидел на корточках перед неблагим принцем, что-то шепчая ему. Ноэш смотрел на меня. Глаза его блестели во мраке. Закусив губу, я направилась в комнату Итана. Он стоял в коридоре и заглядывал через перила, укутавшись в покрывало. «Итан!» – прошептала я, и он поднял на меня большие голубые глаза. «Что ты здесь делаешь? Я велела тебе оставаться в комнате!» «Где мама с папой?» – спросил он, когда я подняла его и понесла обратно в кровать. «Ты прогнала плохого дядю?» «С ними все будет хорошо», – ответила я ему с облегчением. Эш ничего им не сделал. Лёд растает, и они снова станут нормальными. Хотя наверняка они зададутся вопросом, почему весь дом в воде. Лёд таял так быстро, лужи были повсюду. Итан кивнул, глядя на меня серьёзными глазами, пока я усаживала его на кровать. — Ты опять уйдёшь, да? — спросил он как бы между прочим. — Ты пришла не для того, чтобы посидеть со мной, да? Я вздохнула и села рядом на замерзшей кровати. Пока нет, прошептала я, поглаживая его по голове. Я хотела бы остаться, но правда не могу. Итан хмыкнул, и я обняла его крепче. Прости, прошептала я. Мне нужно кое с чем еще разобраться. Нет, Итан прижался ко мне, уткнувшись личиком в бок. Ты не можешь снова уйти. «Они не заберут тебя опять, я им больше не позволю!» Итан. «Принцесса!» Из темноты под кроватью что-то вцепилось мне в лодыжку когтями. Я вскрикнула, задрав ноги на кровать. Итан испуганно закричал. «Чёртов буги!» В горле вспыхнула резкая боль, отчего я сильнее разозлилась. Я спрыгнула с кровати, подошла к комоду и взяла фонарик. который лежал, как и прежде, на своем месте. Буги не любят свет, а яркий луч фонарика мог заставить их бежать в ужасе. «Я совсем не в настроении!» — прохрипела я, щелкнув фонариком. «У тебя есть три секунды, чтобы выбраться оттуда, или я тебя заставлю!» «Мегги!» Итан спрыгнул с кровати, подбежал и взял меня за руку. «Все нормально, это паук, он мой друг!» Я пришла в ужас, с каких пор Буги дружат с детьми, которых обычно запугивали. Мне сложно было в это поверить, но из-под кровати послышалось шуршание, и на меня робко уставились два желтых глаза. — Не бойся, принцесса! — прошептал Буги, с опаской глядя на фонарик у меня в руке. — Я выполняю приказ... Принц Эш приказал нам присматривать за этим домом. Он находится под защитой неблагого двора. Эш так приказал. Когда? Еще до того, как пришел за своей частью сделки принцесса. До того, как ты вернулась с ним в Тирноног. Существо подползло ближе к краю, держась подальше от света фонарика. «Ребенку ничего не угрожает», — прохрипела она — «как и его родителям. Хоть они и не знают, что мы здесь. Защищать дом и не причинять вред его обитателям — таков приказ». «Он рассказывает мне перед сном всякие истории», — сказал Итан, — сказал Итан, глядя на меня сверху вниз. «Почти все они страшные, но я не против. Иногда во дворе появляются черные пони и маленький человечек в подвале. Мама с папой их не видят». Я закрыла глаза. Мысль о том, что по нашему дому бродят разные неблагие фейри, не утешала меня. Хоть они и утверждают, что защищают мою семью. «Как ты узнал, что Эш идет?» спросила я наконец. «Я почуял запах железного фейри и понял, что нужно защитить мальчика», — продолжил паук, безучастный к моим противоречивым чувствам. «Я затащил его под кровать, чтобы получше спрятать. Представьте мое удивление, когда я обнаружил, что сам принц Эш напал на этот дом». Должно быть, он был заколдован, или это был железный фейри в его обличье. Но я следовал его приказам и спрятал мальчика. «Я благодарна тебе за это», — пробурчала я и неожиданно задалась вопросом, который давно не давал мне покоя. «Мои родители, они вообще говорят обо мне?» Не спрашивали, где я? И я не вожусь со взрослыми, принцесса. Сейчас это не имело никакого значения, но мне вдруг захотелось знать, я все еще часть семьи или превратилась в давно угасшее воспоминание. Как узнать об этом, не спрашивая маму и Люка? Я щелкнула пальцами. Моя спальня! Я сознательно избегала ее до сих пор, боясь, что не выдержу, если увижу, что ее превратили в рабочий кабинет или гостевую комнату. Что было бы доказательством того, что мама забыла меня. Но Итан жал мою руку и, волоча по полу покрывала, повел меня по коридору в мою комнату и открыл дверь. Она была такой, какой я ее помнила. Знакомая и в то же время странная, только объятая льдом. Я шагнула внутрь, и в горле встал ком. Здесь все было прежним. На кровати лежал плюшевый мишка. Старый подарок на день рождения. На стенах висели старые постеры с аниме. Я прошлась пальцами по комоду, просматривая фотографии, разнообразную коллекцию манги и комиксов. Вот фото, где я с мамой и Итаном. Еще одно семейное фото, уже с Люком. Я и Ногбо, Бо, наша старая немецкая овчарка. И еще одно фото в маленькой рамке на прикроватной тумбочке. Вот только ее я не помнила. Нахмурившись, я вырвала ее из льда и пригляделась. На фото я, не старше, чем Итан сейчас, держу за руку незнакомого мне мужчину с короткими каштановыми волосами и косой улыбкой. О, Боже! — прошептала я. Колени мои подогнулись, и я присела на кровать. и холодная вода просачивались через мою одежду. Я что-то почувствовала. Итан привстал на цыпочки и уставился на фотографию. «Кто это?» — спросила я, едва дыша. В дверном проеме появился пак, весь в крови. «Принцесса, надо идти!» Эш говорит, на улице есть сумеречный конь. Он отвезет нас к целительнице. Пак замолчал, увидев выражение моего лица. В чем дело? Я подняла фотографию в рамке. Узнаешь его? Пак прищурился, и глаза его расширились от удивления. Это Чарльз. Я неуверенно кивнула. Чарльз, прошептала я, убирая рамку. Я ведь его даже не знала, как я могла не узнать его. Я замолчала, вспомнив, как старуха рылась в моих воспоминаниях, будто перебирая пальцами в куче листьев, пытаясь отыскать что-то нужное ей. Когда мы искали Итана и железного короля в первый раз, мы попросили древнюю прорицательницу, живущую в новом орлеане, помочь найти логово машины. Она согласилась помочь, в обмен на одно из моих воспоминаний. До сих пор я об этом и не думала. Так вот, что ей нужно было взамен, — с горечью спросила я, глядя на Пака. Плата Оракулу за помощь! Это воспоминание она забрала. Пак ничего не сказал. Я вздохнула, глядя на фотографию, и покачала головой. «Кто он?» — спросила я. «Твой отец?» — пробормотал Пак. «По крайней мере, ты так думала. Еще до того, как вы с мамой переехали сюда, и в вашей жизни появился Люк. Он пропал, когда тебе было шесть». Я не могла отвести глаз от странного фото, от мужчины, который держал меня так нежно и непринужденно, и мы оба улыбались в камеру. «Ты знал, кто он?» — прошептала я, не отрывая взгляда. «Ты узнал Чарльза, да? Все то время, что мы были в гостях у Леонанши, ты знал?» Пак молчал, я, наконец, оторвала взгляд от фото и посмотрела на него снизу вверх. «Почему ты не сказал мне?» «А что бы ты сделала, принцесса?» Пак скрестил руки на груди, смотря мне в глаза без капли раскаяния. «Заключила бы с Леонанши сделку, потащила бы его обратно домой, будто ничего и не произошло». «Думаешь, мама приняла бы его, не задумываясь?» «Конечно, нет. Теперь у нее есть Люк и Итан. Ничего бы не изменилось, даже если бы мне удалось вернуть Чарльза домой. А хуже всего то, что я не помнила, что вообще хотела этого». Голова закружилась. Я тонула в потоке разрывающих меня эмоций, чувствуя, что мир перевернулся с ног на голову. Шок от того, что я только что узнала. Вина, что не узнала первого мужа своей мамы, человека, который воспитывал меня в детстве. И что хуже всего, я ничего о нем не помнила. Он был как незнакомец на улице. Гнев на Пака. Он все это время знал и намеренно держал меня в неведении. Злость на Леонанши. Какого черта она сделала с моим отцом? Как он вообще к ней попал? И как мне помочь ему выбраться? а я вообще хочу помочь ему выбраться. «Принцесса!» Голос Пака вырвал меня из оцепенения. Я посмотрела на него в ярости, на что он слабо улыбнулся. «Напугала, ага! Порвешь меня на части позже! Его высочество. Совсем плохо! Нужно отвезти его к целительнице!» Итан всхлипнул и впился мне в ногу полной решимости. «Нет!» — завизжал он. «Она не уйдет!» «Нет!» Я беспомощно смотрела на Пака, разрываемая во все стороны, готовая вот-вот закричать. «Я не могу оставить его здесь одного!» «Он будет не один, принцесса!» — раздался голос паука из-под моей кровати. «Мы будем защищать его ценой своей жизни, как и приказано!» Обещаете? Послышалось мягкое шипение. Как пожелаешь, мы, трое из неблагого двора, Буги, Сумеречный конь и Клурикон, Обещаем присматривать за мальчишкой Чейзом, Пока не прикажет иначе принц Эш или сама королева Мэп. «Мне все равно это не нравилось, но выбора у меня не было. Когда Фейри произносит «обещаю», тем самым он подписывает железный контракт». Но Итан разрыдался только сильнее и прижался к моей ноге. «Нет!» — кричал он чуть ли не в истерике. «Ты не уйдешь! Не уйдешь!» Пак вздохнул и нежно положил ладонь на голову Итана, бормоча что-то себе под нос. Я увидела в воздухе мерцание чар, И Итан, прижавшись к моей ноге, замолчал на полукрике. Встревоженная, я подхватила его на руки, но из открытого рта вырвался лишь тихий храп, и Пак усмехнулся. «Обязательно было это делать!» — огрызнулась я, закутывая Итана в покрывало и унося в его комнату. «Ну, либо так, либо превратить его на пару часов в кролика!» Пак, и не помышлявший раскаиваться, шел за мной по коридору. «Не думаю, чтобы твоим родителям это понравилось!» Ледяная вода капала с потолка, истекала ручейками по стенам, образуя лужи на полу и впитываясь в мягкие игрушки. «Это не поможет!» — прорычала я. «Даже если он спит, я не могу здесь его оставить, он же замерзнет!» Словно по команде распахнулась дверь шкафа, в котором было тепло, темно и, главное, сухо. «Давай, принцесса!» — поторопил меня Пак, пока я колебалась. «Решай! Времени у нас мало!» Неохотно я положила маленького Итана в шкаф, и, стянув с полки еще несколько покрывал, соорудила вокруг него небольшое гнездышко, чтобы согреть. «Уж позаботьтесь о нем как следует!» — прошептала я теням, зная, что меня слышат. Пригладив Итану волосы напоследок, я, наконец, поднялась, и пошла за Паком вниз. «Надеюсь, Эш не против, если мы вытащим его задницу на улицу», пробормотал Пак, пока мы спускались по лестнице, хлюпая по лужам. «Я залатал его, как смог, но не думаю, что он сможет ходить особо...» Он замолчал, когда мы спустились в заледенелую гостиную. Входная дверь скрипела на петлях, комнату заливал лунный свет, а Эша нигде не было видно. Я бросилась через всю комнату, поскользнувшись на льду и слякоти, выбежала на крыльцо и увидела его худой силуэт. Эш бесшумно шел по двору, спотыкаясь каждые несколько шагов, прижимая одной рукой кровоточащую рану. Под деревьями, едва различимой в темноте, его ждал маленький черный конь с горящими красными глазами. Я спрыгнула с крыльца и побежала через весь двор, Сердце колотилось в ушах. «Эш!» — крикнула я и схватила его за руку. Он вздрогнул и попытался оттолкнуть меня, но едва не упал. «Постой, куда ты?» «За скипетром», — ответил он глухим голосом и снова попытался отстраниться, но я отчаянно вцепилась ему в руку. «Пусти меня, Меган, я должен это сделать». «Нет, не должен». «Не в таком состоянии!» Отчаяние росло во мне, и я сглотнула слезы. «Ты чего задумал? Ты не можешь идти туда один! Тебя убьют!» Он не шевельнулся, не стал возражать, но и не оттолкнул. И это взбесило меня еще больше. «Зачем ты это делаешь?» — прошептала я. «Позволь нам помочь!» «Меган, прошу!» Голос Эша звучал так, словно он отчаянно цеплялся за последние крупицы своего самообладания. Отпусти меня. Я не могу здесь остаться. Не после Он содрогнулся и прерывисто вздохнул. Не после всего, что я натворил. Но это был не ты. Отпустив его руку, я остановилась перед ним, преградив путь. Эш избегал моего решительного взгляда, собравшись силами, Я подошла ближе и, набравшись храбрости, нежно повернула его лицом к себе. «Эш, это был не ты! Не вини себя! Ты не мог это контролировать! Это целиком ее вина!» В глазах его читалось отчаяние. «Это не оправдывает того, что я сделал». «Нет». Он вздрогнул и попытался отодвинуться, но я стояла на своем. Но это не значит, что из-за чувства вины ты должен отказываться от своей жизни. Чего ты этим добьешься?» Эш мрачно посмотрел на меня. Выражение его лица оставалось непроницаемым и от тоски сдавило в горле. Мне очень хотелось крепко его обнять, но я знала, что он не позволит. «Вирус все еще на свободе», — продолжила я, не отрывая взгляда от его лица. И теперь у нас есть реальный шанс вернуть Скипетр, но на этот раз действовать нужно вместе. Договорились? Эш пристально смотрел на меня. Еще одна сделка? Нет, прошептала я в смятении. Я бы не поступила так с тобой снова. Эш молча смотрел на меня, и я нехотя отпустила его, терзаемая диким отчаянием. Эш, если правда хочешь уйти, Я не буду тебя останавливать, но... Я согласен. Я моргнула. Согласен? На что? На условия нашей сделки. Он склонил голову и продолжил мрачным голосом. Я буду помогать тебе, пока мы не вернем скипетр зимнему двору. Я буду с тобой, пока эти условия не будут выполнены. Обещаю. Значит, для тебя это просто очередная сделка? «И это всё?» «Меган...» Он взглянул на меня умоляющими глазами. «Позволь мне это сделать. Только так я могу отплатить тебе». «Но... Ну что, мы закончили?» Пак медленно подошёл и обнял меня за плечи прежде, чем я успела его остановить. Эш напрягся, отшатнулся, глаза его похолодели. Пак посмотрел через его плечо на коня стоявшего среди деревьев и изогнул бровь. полагаю это и есть наш транспорт. Черный конь прижал уши и скривился, обнажив плоские желтые зубы и тихонько зарычал. Пак хмыкнул. Ха, кажется твоему другу я не по вкусу, ваше высочество. Похоже ехать тебе к целительнице самому. Я поеду с ним, быстро ответила я, высвободившись из его объятия. Пак взглянул на меня и нахмурился. И тогда я оттащила его в сторону. «Эш едва стоит на ногах», — прошептала я, встретив его взгляд. «Кто-то должен с ним остаться. Я просто хочу убедиться, что с ним все будет хорошо». Пак одарил меня своей раздражающей ухмылкой. «Конечно, принцесса. Как скажешь». Я подавила желание пнуть его. «Просто отведи нас к целительнице, Пак!» Он закатил глаза и зашагал прочь, не глядя на Эша. Принц молча смотрел ему вслед с убийственным выражением лица. Отвернувшись, он заковылял к сумеречному коню, который уже согнул передние копыта и опустился перед ним, чтобы Эш мог на него взобраться. Слегка нервничая, я подошла к волшебному скакуну, и тот вскинул голову и взмахнул косматым хвостом, но, к счастью, не рванул с места и не укусил, но и не пригнулся. Мне пришлось пыхтеть и вскарабкаться на коня самостоятельно. Я устроилась у Эша за спиной и обняла его за талию. На мгновение я закрыла глаза и прижалась щекой к его спине, ощутив радость от того, что могу больше не бояться его. Я слушала его учащенное сердцебиение. Эш был напряжен и неподвижен. На сердце вдруг стало тяжело. я сглотнула ком в горле. Резкий крик заставил меня поднять голову. Огромный ворон пролетел над головой так низко, что ветер растрепал мои волосы. Он присел на ветку и посмотрел на нас зелеными глазами, светящимися в темноте. Затем еще раз громко каркнул и, взмахнув крыльями, улетел в лес. Эш тихонько приказал коню следовать за ним, и лохматый скакун двинулся следом, двигаясь тихо, как привидение. Мы скользнули в лес, и я оглянулась в последний раз, наблюдая, как мой дом вдали становится все меньше и меньше, скрываясь за ветвями деревьев, пока не исчез совсем.